Глава 15. Ощущение теплоты и комфорта плавно размывало все страхи, что бились в моем сердце. Мое дыхание становилось ровнее, позволяя спокойствию окутать сознание, и я начала приходить в себя. Открыв глаза, я оказалась в незнакомой комнате, совершенно одна, лежала на большой кровати, бережно укрытая одеялом, которое излучало мягкость и тепло. И понадобилось несколько минут, чтобы осознать, что моей жизни ничто не угрожает, что мои кошмары закончились, и Бог меня услышал. А у папы получилось. Это не аэропорт, не самолет. Где я? Неужели провела без сознания всю дорогу? Осознав, что меня вытащили из кошмара, по щекам покатились слезы, которые я растерла ладонями. Я заплакала от счастья, испытав непередаваемое облегчение, потому что все закончилось, словно страшный сон. Кругом царила тишина, облаженный полумрак и уют, а внутри меня присутствовало ощущение спокойствия и комфорта, что было непривычно и даже удивительно для меня. Мне казалось, я уже больше никогда не вернусь в то время, когда моя жизнь была гладкой и счастливой, а постоянный страх и стресс едва не уничтожили мою душу, сделав из меня пустую куклу. Но спасение пришло тогда, когда я этого не ожидала. Когда суд вынес приговор, меня повезли в аэропорт, я мысленно прощалась с миром, но... Неожиданный поворот в лице таинственного спасителя будто вдохнули в меня новую жизнь. Я не видела его лица, но запомнила его запах, низкий красивый голос и тепло, которое исходило от этого крепкого тела. Он словно был моим ангелом-хранителем, неизвестным героем, который ворвался в мою жизнь, словно волшебство. Понемногу я начала шевелиться, попробовала приподняться с кровати, присесть. В теле жидкая слабость, а не с живота. еще немного побаливает, напоминая произошедшей трагедии. Коснувшись ладонью того места, где когда-то находился мой ребенок, я горько всхлипнула изо всех сил, стараясь не зацикливаться на этом. Может, к лучшему? Может, так должно быть? Это ребенок Вова, я больше не хочу иметь с ним ничего общего. Так или иначе, малыш бы связывал нас друг с другом. Глядя на него, я бы вспоминал об этом ублюдке, который разрушил мою жизнь. Мне нужно было отвлечься от разрушительных мыслей, поэтому я решила осмотреться, потом найти своего спасителя, чтобы искренне его отблагодарить. Кругом меня окружал дорогой, изысканный интерьер. Деревянная резная мебель, картины, ковры, антикварные вазы — все было безумно красиво и выдавало богатство и власть хозяина этого места. Я чувствовала себя словно персонаж из древнего романа, перенесенный во времена роскошного величия. Мои глаза не могли насытиться красотой этого места. Оно казалось мне волшебным сном, в котором я находилась. Я понимала, что попала в гости к очень влиятельному и важному человеку, но кто это был? Чем он занимался? Что мог позволить себе такие хоромы и подмену заключенных. Сердце билось быстрее, когда я вспоминала своего спасителя. Я не видела его лица, но запомнила его запах, низкий, красивый голос и тепло, которое исходило от его тела. Мои мысли продолжали кружиться вокруг незнакомца. Он словно был моим ангелом-хранителем, человеком, благодаря которому я спаслась от ужасной участи. Он был другом моего отца, но что это значило? Я желала узнать больше, понять его роль во всей этой загадочной истории. Я была ему благодарна за спасение, но одновременно хотела понять его истинные намерения. Он спас мне жизнь. Теперь я обязана всем своему отцу и незнакомцу. Даже не представляю, сколько труда ушло на воплощение их плана. Как жаль, я до сих пор не узнала имени спасителей, какова была цена моей свободы. Они что-то про деньги говорили, это я запомнила. Откуда отца деньги? Наверняка... Взятку запросили немаленькую. Мне предстоит это выяснить, как только я встречусь с другом отца. Я поднялась с кровати, немного походила по апартаментам и подошла к окну. Отодвинув в сторону тяжелую штору из дорогой ткани, охнула. Передо мной открылся совершенно нереальный, восхитительный вид, как с обложки журнала о самых красивых местах мира. Сначала я увидела горы, могучие и величественные. Они возвышались вдали окружающего пейзажа, словно стражи природы. Их вершины скрывались в облаках, а зеленые склоны протягивались до самого горизонта. Каждая деталь ландшафта казалась тщательно прорисованной, внимательной рукой художника. Густые, сочные зеленые деревья обрамляли окна, создавая ощущение уединения и спокойствия. Они стояли в гармонии друг с другом, словно здесь был сад богов. Цветы ярких оттенков разбавляли зелень листьев, и витиеватые лианы причудливо обвивали стволы деревьев, создавая красивую симфонию цветов и форм. Не переставая восхищаться видами, я открыла балконную дверь и вышла на лоджию. Горный воздух ворвался в мои легкие потоком свежести, вызывая головокружение, а легкий ветерок бодряще щекотал кожу, и играл с моими волосами, пока я пыталась убедить себя, что все еще нахожусь, на планете Земля. Тропический сад распахивал свои объятия, окутывая запахами атмосферой волшебства. Шум воды, сладкое пение птиц и шелест веток заставляли мое тело покрываться мурашками. Но самым впечатляющим был вид на водопад, который располагался совсем рядом. Мощные струи воды брызгали и падали с горы в прозрачный бассейн, Вода сверкала под лучами солнца, словно тысяча бриллиантов, и создавала радугу из ярких цветов. Шум водопада был природным концертом, который захватывал меня и переносил в мир магии и волшебства. Глядя на все это, я действительно испытала душевное спокойствие и радость, в которых особенно сильно нуждалась сейчас. Вернувшись обратно в комнату, я подошла к столику, на котором стоял поднос, Накрытый круглой металлической крышкой, а возле него букет безумно красивых, но неизвестного мне сорта цветов, источающих сладкий аромат и записка. Сняла крышку, под ней нашла горячие ароматные блюда, которые тоже выглядели как с картины меню ресторана для гурманов. Хрустящие тосты, яичница с беконом и картошкой фри, а также спелые сладкие фрукты, нарезанные кусочками на тарелке, моментально вызвали у меня аппетит. Всю неделю я питалась абы как, у меня вообще не было желания есть, но сейчас меня будто забрали из голодного края, поэтому я съела все, все до последней крошки. И это, признаюсь, был самый лучший завтрак в моей жизни. Ко мне вернулся аппетит, настроение, самочувствие после вкусного завтрака с видом на горы, и водопад даже улучшилось. Все это стало своеобразной терапией для восстановления моего душевного равновесия. Еще не все потеряно. Теперь во мне прибавилось больше уверенности, что моя жизнь наладится, и у меня все будет хорошо. Господи, храни этого человека, который так трепетно обо мне заботится. Я уже теряла терпение, поскорее бы его увидеть. Хочу, чтобы он знал, какие сильные эмоции и благодарность я сейчас испытываю благодаря ему. Вспомнив о конверте с запиской, взяла его с волнением и развернула. Там небольшой лист бумаги, на котором было написано аккуратным, красивым почерком всего несколько слов. «Жду тебя внизу, Аэр». Сжав листок в кулаке, я почувствовала, как ускорился мой пульс. «Аэр» — его инициалы. Интрига личности моего спасителя продолжает будоражить. Переполненная волнением, я направилась в ванную, чтобы привести себя в порядок. Ванная комната оказалась просторной, светлой, с огромным окном в пол, с видом на водопад. Здесь имелась как и джакузи, так и обычная душевая. Я выбрала душ. Декоративные полочки в ванной были сплошь заставлены шампунями, гелями, кремами. Я в очередной раз удивилась, что щедрость моего спасителя не знает границ. Вымыв голову тело ароматными гигиеническими средствами, я чувствовала, как все заботы и страхи смываются вместе с водой принося мне ощущение легкости и свободы от того времени, что я испытывала. Высушив волосы и облачевшись в мягкий махровый халат, я вернулась в основную комнату. Мое сердце стучало сильнее, а внутренний трепет только усиливался. Встреча с таинственным незнакомцем была как сюжет из книги или фильма. Это происходило на самом деле, и я была втянута в эту удивительную историю. Глянув на свою старую одежду, самые простые джинсы и унылый серый лонгслив, я подумала, что я не мешала бы постирать, а лучше вообще сменить. На всякий случай решила заглянуть в гардеробную. Надеюсь, хозяин дома не обидится, если я одолжу у него какую-нибудь вещь. Открыв шкаф, я была удивлена обилию одежды, которая ждала меня там. Передо мной предстали несколько симпатичных платьев, женственные костюмы, а также удобная повседневная одежда. Все вещи были новыми, с бирками. Я понимала, кто-то тщательно подобрал эти наряды, думая о моих предпочтениях и вкусах. Это было приятно и трогательно — осознавать, что о тебе заботятся. Внутри меня проснулась настоящая буря эмоций. Радость, трепет, но и некоторая нервозность. Я снова взглянула на записку с инициалами. Каждая капля чернил на бумаге была словно отпечатком души таинственного спасителя — Я могла только гадать, кто он и почему он решил меня спасти. Мой выбор пал на одно из платьев. Оно было легким и воздушным, и я чувствовала себя словно прекрасная бабочка, готовая взлететь навстречу своей участи. Проходя мимо зеркала, остановилась и посмотрела на свое отражение. В моих глазах я увидела искру, которая давно потерялась. Но сейчас моя уверенность вернулась ко мне, и я была готова взять судьбу в свои руки» запиской, тщательно подобранным нарядом в руках. Я вышла из комнаты, попав в длинный, но немного мрачноватый коридор, пройдя по которому, подошла к лестнице. Начала спускаться вниз, чувствуя, что моя история только начинается. Шагая к своему спасителю, я была полна решимости и смелости. Будущее было загадкой, но я была готова идти вперед, открыть новые страницы своей жизни и отыскать ответы на все вопросы. И хотя я не знала, что ждет меня дальше, я знала, что смело иду встречать свое будущее. Оказавшись в просторном холле с мраморным полом и огромной люстрой из хрусталя, возвышающейся над моей головой, я осмотрелась, не зная, с чего начать. Комнат было много, а дом казался гигантским, стоящим замком. Здесь было тихо, парила особая атмосфера умиротворения. Я была рада этой тишине, которой мне не хватало. Но все вокруг было такое роскошное, обширное, что я чувствовала, как теряюсь среди этих просторов. Каждая комната, в которую я заглядывала по очереди, казалась изысканной красивой, словно из моих самых заветных мечтаний. Шелест тканей, блеск хрустальных люстр, благоухание свежих цветов — все эти моменты обволакивали меня своей волшебной атмосферой. Оглядываясь по сторонам, я вдруг заметила открытую дверь в одну из комнат, из которой тянулась блеклая полоска света. Что-то подсказывало мне, что это может быть то место, где я найду ответы на свои вопросы. Войдя внутрь, и задержала дыхание. В глубине комнаты увидела фигуру, судя по крепким пропорциям тела, принадлежавшую мужчине. Он стоял возле камина, изящно держа в руке бокал с янтарной жидкостью и задумчиво смотрел на пляшущие языки пламени. Огонь играл на его сильном и широкоплечьем теле, создавая загадочные тени на стенах, а изгибы крепкой фигуры подчеркивали роскошь костюма, в который он был одет. Положение руки в кармане брюк придавало ему таинственность и притягательность. В момент, когда я осознала, что это действительно он, внутри меня все застыло, и я почувствовала слабость в коленях. Мой спаситель, доверенное лицо отца, был передо мной. Я его узнала. Внутри меня разыгралась целая симфония эмоций. Мне хотелось приблизиться к нему, но в то же время меня охватывала некая неуверенность. Кто я для него? Зачем он меня спас? Вопросы кружились в моей голове, но желание узнать больше побеждали сомнения. Я застыла на месте, боясь сделать первый шаг. Как вдруг он словно уловил мое присутствие и обернулся.